Глава 30. София. Сидя на высоком стуле, наблюдаю за тем, как мама жарит для меня блинчики. В этом моменте все великолепно. Сидеть удобно. На редкость высокий стул, ногами до пола не достаю. Можно болтать ими из стороны в сторону, где мама его только нашла. Судя по аромату, завтрак меня ждет обалденный, а самое главное – любимый человек рядом. «Мамуль, давай вместе в спас съездим?» «Предлагаю». «Не дня без массажа?» Посмеивается она надо мной. «Ты ведь сама знаешь, что у меня на уме. Не в театр же тебя звать?» «Шучу, конечно. Мы с ней в разных местах отдыхаем. Каждая минута рядом с ней счастье. Не все в меня понимают. Но я не первая, кто везде и всюду передвигался со своей мамой. Сейчас мне ее не хватает. Понимаю, она устала но все же скучаю. Самое главное, за что я благодарна моделингу, возможность улучшить жизнь мамы и свою. Вкусив чуточку свободное от ограничений жизни, сложно от нее отказаться. Во всяком случае, я не смогла бы. В счастливую жизнь без денег не верю. У меня была такая, ничего хорошего в ней нет. «Может, лучше с друзьями сходишь куда-нибудь?» предлагает мне альтернативу. Она не верит, никогда не верила, но от правды не уйти. В России у меня нет друзей, кроме Маши». «Маша, я себя рыбы прилипала, чувствую. Если посмотреть нашу переписку, можно решить, что я из плеяды навязчивых людей, не понимающих намеков. На пять моих сообщений приходится одно Марусина. Я ей пишу, чтобы узнать, как дела, прошу прислать их с Коли фотографии». Делюсь новостями, картинки веселые скидываю. Пишу, когда Сережа просит что-то узнать. Пишу, пишу, пишу. И чувствую, что надоело. Она изменилась. Но стоит спросить, в чем дело. Разверзается пропасть. Она же игнор. Последние сообщения вообще без ответа. Может ли кто-то помочь, когда мы сами этого не хотим? Поверьте, я точно знаю «нет». Как вытянуть информацию, не накаляя отношения, не знаю. Я тебе уже надоела? Могла бы не делать завтрак, я бы заказала. Подшучиваю над мамой, хочу тему сменить. Вроде бы только ночью прилетела. Вздыхаю. Мама резко оборачивается, прищуривается, упирая руки в талию. — Тебе не стыдно? — спрашивает возмущенно, хохочу во все горло. Она никогда не могла быть строгой со мной. Очень стыдно. Опускаю голову, стараясь не показывать смех. Я самая счастливая. Знаете почему? Всю жизнь я чувствовала поддержку родителей. Мамину рядом и папину с небес. В любой момент, в любой ситуации я знала. Она меня поймет и примет мою сторону. Сколько бы ошибок я не совершила, она будет на моей стороне. «Как у вас с Марко дела?» «Интересуется невзначай, но по складке между бровей понятно. Беспокоится. Нас с Марко нет. Разошлись пути. Неопределенно передвигаю плечами. выражение лица соответствующее Я кончиками пальцев касаюсь лица. Не знаю, мамуль. Очень редко общаемся. Перебрасываемся пару сообщений. Но ничего такого». «Может, стоит попробовать нормально поговорить?» Едва ли единственная вещь, о которой я перед мамой умолчала. Причина нашего смарка расставания. Сложно сказать маме. Знаешь, я решила его бросить после того, как он меня ударил по лицу во время секса, из-за того, что я назвала его чужим именем. Так себе история, правда? Я тоже так думаю. Отрицательно качаю головой. Всю свою жизнь я была восхищена силой любви родителей и тем, что такие чувства вообще существуют. Глядя на маму, я думала, что тоже смогу вот так любить до самого конца. Папа погиб, когда мама была беременна мной и братом. Это не разбавило ее любви, напротив, лишь укрепило. Никогда рядом с ней не было никого, ни одного мужчины. Вся ее жизнь посвящена была нам с братом. Позднее мне одной. С ее внешностью не нетрудно было бы облегчить себе жизнь. Нужно было всего лишь подпустить к себе кого-то. Эмоции так сильно разгоняют кровь, что появляются признаки тахикардии. «Мамуль, мне это не надо. Сейчас шикарные контракты в самом разгаре. Я о таком и мечтать не могла. Просто сумасшествие какое-то. Я чувствую, что скоро будет что-то грандиозное. Малыш!» Мама подходит и берет меня за руку, а жить когда деньги и успех это прекрасно. я рада видеть тво счастье, но ты ведь на ее глаза слезы накатывают мое сердце сжимается, как такое вообще возможно пережить мы обе без слов понимаем куда наклонит шумно выдыхаю и киваю еще чуть чуть и будем отдыхать обещаю в рули я не знаю. Сложно остановиться в этой яркой гонке. Азарт застилает глаза. Стоимость контрактов растет, и тебе кажется, еще чуток и передохну. Но потом предлагают условия еще лучше, и ты забываешь о данных обещаниях. Один мой показ стоит больше, чем мамина годовая зарплата. Надо ли говорить о чем-то еще? Я думаю, и так понятно. Положа руку на сердце... Я мечтаю о том, чтобы как можно дольше оставаться сексуальной и сводить с ума окружающих. Запоминаться, оставаться в их памяти и сердце. Мне кажется, программа неплохая. Рассушено и мне недоступно. Я и так отдыхаю, но вот ты... Маме трудно говорить. Столько горечи в ее словах. Она душит нас обеих. Мой телефон вибрирует. Спохватываюсь. Может быть, Маша... Она обещала вернуться на днях из Екатеринбурга. Мы собирались встретиться, пообедать вместе. Ожидания мои не оправдываются. «Кто пишет?» — спрашивает мама, видя, как я меняюсь в лице. «Сережа».